Элла. 18 мая 2008 года. Норд Гэмптон. Чувствуя себя выжатой как лимон после ссоры с Дэвидом и Дженнет, Элла на некоторое время отложила в сторону сладостное богохульство. У нее было ощущение, что приоткрылась крышка бурлящего котла, и вместе с паром на волю вырвались конфликты и обиды. К несчастью, крышку сдвинула она сама, позвонив Скотту и попросив его оставить ее дочь. Позднее Элла горько пожалеет о том, что наговорила по телефону. Но тем майским днем она была настолько уверена в том, что поступает правильно, что ни на секунду не могла даже представить себе, какие последствия может иметь ее вмешательство. «Здравствуй, Скотт. Это Элла, мама Дженнет. Она постаралась говорить весело, словно каждый день звонила приятелю своей дочери. «У тебя есть свободная минутка?» «Миссис Рубинштейн, что я могу для вас сделать?» Удивленно, но учтиво промямлил Скотт. Не менее учтивым тоном Элла сказала, что ничего не имеет против него лично, но он слишком молод и слишком мало повидал в жизни, чтобы жениться, что пройдет немного времени, и он поймет, даже поблагодарит ее за своевременное предостережение. Потом она еще раз попросила его забыть о браке и никому не рассказывать об этом разговоре. Воцарилась тишина. «Миссис Рубинштейн, я полагаю, вы понимаете», произнес Скотт, в конце концов вновь обретя голос, «что мы с Дженнет любим друг друга». «Опять он про любовь. Неужели люди настолько наивны, что думают, будто любовь все покрывает?» Ничего этого Элла не сказала. «Я понимаю твои чувства», — произнесла она. «Поверь мне, понимаю. Но ты еще молод, а жизнь очень длинная. Кто знает, может быть, завтра ты влюбишься в другую девушку?» «Миссис Рубинштейн, не хочу быть грубым». Но не считаете ли вы, что это относится ко всем людям, включая вас, кто знает, может быть, завтра вы влюбитесь в другого мужчину?» Элла хмыкнула, и у нее это получилось громче, чем ей хотелось бы. «Я взрослая замужняя женщина. Я давно сделала свой выбор, и мой муж тоже. Об этом-то я и говорю. Брак — серьезное дело, и решение нужно принимать с большой осторожностью». вы хотите сказать, что я не должен жениться на вашей дочери, которую люблю, так как могу когда-нибудь влюбиться в другую девушку?» — спросил Скотт. Беседа ни к чему не привела. Оба были расстроены и разочарованы. Когда, наконец, они закончили разговор, Элла отправилась в кухню и стала делать то, что делала обычно, когда ощущала внутренний разлад. Она принялась заготовку. Спустя полчаса Элли позвонил муж. «Не могу поверить, что ты звонила Скотту и сказала ему, чтобы он не женился на нашей дочери. Скажи, что ты ничего такого не делала». Элла тяжело вздохнула. «Ну до чего же быстро распространяются слухи, дорогой? Позволь мне объяснить». Однако Дэвид не стал ее слушать. «Нечего объяснять. Ты поступила неправильно. Скотт все рассказал Дженнет. И она ужасно расстроена. Несколько дней она проживет у друзей. Сейчас она не хочет себя видеть. Дэвид немного помолчал. И я не могу винить ее за это. Вечером не только Дженнет не пришла к ужину. Дэвид послал Элли сообщение, что у него возникло срочное дело. Что за срочное дело он не объяснил. Такое поведение было не в его стиле, Он мог флиртовать с другими женщинами, мог спать с ними, но вечером всегда возвращался и ужинал дома. Каким бы глубоким ни был конфликт, Элла всегда готовила ужин, и Дэвид всегда с радостью и благодарностью съедал все, что бы она ни положила в его тарелку. Он никогда не забывал сказать спасибо, искреннее спасибо, которое Элла воспринимала как завуалированное извинение за супружескую неверность. И она прощала его. всегда прощала. В первый раз муж повел себя с такой откровенной бесцеремонностью, но Элла ругала за это себя. Как всегда, будто вина была вторым именем Эллы Рубинштейн. Когда Элла села за стол со своими двойняшками, сознание вины уступило место печали, и хотя с виду Элла была такой же, как всегда, заботливой матерью, Она чувствовала, как в ней поднимается волна отчаяния, а во рту вдруг появился острый привкус желчи. Когда с было покончено, она еще долго сидела одна за кухонным столом, ощущая в наступившей тишине что-то тягостное. И вдруг та еда, которую она постоянно готовила, да и вообще весь домашний труд, показался ей отупляюще скучным. Элли стала обидна за себя, Она жалела, что не сумела правильно распорядиться своей жизнью, а ведь ей уже стукнуло сорок. В душе у нее много любви. Но кому она нужна? Элла вернулась мыслями к сладостному богохульству. Так ее заинтриговал характер Шамса Тебризи. «Хорошо бы кто-нибудь наподобие него оказался рядом», — мысленно пошутила она, с таким человеком ни одного дня не было бы скучно. В это мгновение Элла мысленно увидела перед собой высокого, мрачного вида таинственного мужчину в кожаных штанах, в куртке мотоциклиста, с длинными до плеч черными волосами. Он управлял сверкающим красным Харли Дэвидсоном с красными кисточками, свисавшими с руля. Она улыбнулась ему. «Симпатичный, сексуальный Суфий». быстро ехал по пустынной дороге. А неплохо было бы с таким парнем попутешествовать автостопом. Интересно, что Шамс прочитал бы по ее ладони? Может быть, он объяснил бы ей, почему время от времени ее мысли становятся такими мрачными? Или почему ей одиноко, хотя у нее большая и любящая семья? И каких цветов ее аура? Насколько они яркие? и вообще, что в ее жизни было ярким в последнее время или не в последнее время. Именно тогда, сидя за кухонным столом, Элла поняла, что, несмотря на все свои высокие слова, несмотря на умение сохранять присутствие духа в глубине души, она все еще мечтает о любви.